Глава 30. Моя соседка по комнате родом из Лос-Анджелеса. Ее зовут Сьерра, с двумя Р. Мы неплохо ладим, впрочем, я все время посвящаю учебе и волейболу, так что за пределами комнаты мы с ней толком не общаемся. А здесь мы либо делаем домашку, либо спим, и я ее почти не вижу. Удивительно. С Сарой мы жили в разных комнатах, однако куда больше времени проводили вместе. Я скучаю по Саре. Хотя мы исписываемся каждый день. Кстати, с отцом тоже. О Самсоне больше не говорим. С того самого утра, когда я решила уехать в Пенсильванию. Все должны поверить, что я живу полноценной жизнью. Пусть на самом деле это не так. Я думаю только о нем: Стоит услышать или увидеть что-нибудь интересное — Внутри сразу возникает непреодолимое желание поделиться этим с ним. Но я не могу. Он сделал все, чтобы я не вышла с ним на связь. Однажды я написала ему письмо, и оно вернулось. Я проревела весь день, а потом решила, что писать больше не буду. Сегодня утром слушали его дело. Судя по предъявленным обвинениям, ему светят несколько лет тюрьмы. Я с самого утра сижу на телефоне и жду звонка от Кевина. Честное слово, нет сил. Просто сижу и пялюсь на телефон. В конце концов, мне это надоедает, и я набираю Кевина сама. Да, он обещал позвонить, как только вынесут приговор, но вдруг его задержали или отвлекли. Убедившись, что Сьера еще в душе, я расправляю плечи, и тут Кевин снимает трубку. «Как раз собирался тебе звонить». «Ну?» Он вздыхает, и в его вздохе слышится вся тяжесть вынесенного Самсону приговора. «Есть две новости. Хорошая и плохая. Мы добились, что обвинения во взломе и проникновении переквалифицировали в нарушение границ частной собственности. Но от поджога не отвертеться. Есть записи с камер видеонаблюдения». Я крепко сжимаю живот. Сколько ему дали Кевин? Шесть лет. Однако выйдет он, скорее всего, через четыре. Я прижимаю ладонь ко лбу и роняю голову. Почему так много? Это слишком много! Могло быть гораздо хуже. За один поджог лет десять дают. А он вдобавок уже совершил преступление и нарушил УДО. Иначе он мог бы отделаться условным. Понимаю. Ты надеялась услышать другие новости. Я просто раздавлена. Честное слово, я не думала, что вынесут такой суровый приговор. Да насильникам дают меньше! Господи, что не так с нашей судебной системой? Примерно все. Ты сейчас учишься. Может, станешь адвокатом и попробуешь ее исправить? Может. Специальность я пока не выбрала, И ничто не бесит меня сильнее, чем мысль о бесчисленных жертвах системы. Где он будет отбывать срок? В Хансвеле, штат Техас. Куда ему можно написать? Адрес Даш. Кевин Мешкает. Он не хочет, чтобы ему писали. В списке посетителей только я и моя мать. Так и думала. Самсон не отступится от своего решения и будет до последнего держать меня на расстоянии. «Хорошо, но имей в виду. Я буду звонить тебе раз в месяц, до тех пор, пока он не выйдет. Обещай, что сразу же мне сообщишь, если что-то изменится, даже если его просто переведут в другую тюрьму». «Позволю ждать тебе совет, Бея. Я закатываю глаза, готовясь прослушать очередную лекцию от человека» который ничего не знает о Самсоне. «Будь ты моей дочерью, я посоветовал бы тебе забыть этого парня. Ты слишком много в него вкладываешь. А ведь никто толком не знает, каков он на самом деле, стоит ли таких затрат. А если бы Самсон был твоим сыном?» — спрашиваю я. «Ты бы хотел, чтобы все от него отвернулись?» Кевин тяжко вздыхает. Твоя правда. Что ж, тогда до связи в следующем месяце. Он вешает трубку. Я кладу телефон на комод, чувствую себя совершенно опустошённой. Беспомощной. «Твой парень сидит в тюрьме?» Я резко оборачиваюсь на звук соседкиного голоса. Первое желание — наврать с три короба, ведь я всегда так делала. Скрывала правду от всех, кто рядом. Сейчас я больше так не хочу. Не парень. Просто человек, который мне не безразличен. Сера, не переставая глядеться в зеркало, прикладывает к груди кофточку. Вот и чудно. Потому что сегодня вечеринка, и тебе стоит туда сходить. Там будет куча парней. Она отбрасывает в сторону одну кофточку и прикладывает другую. Да и девчонок, если ты по этой части. Я наблюдаю, как Сьерра любуется своим отражением. В ее глазах столько радостного предвкушения и почти ни капли боли. Мне бы очень хотелось сейчас быть ею. Отвязной девчонкой, которую так манит студенческая жизнь и совсем не тяготит бремя трудного детства и прочих невзгод. Раньше я не разрешала себе веселиться. Казалось, это нечестно по отношению к сидящему за решеткой Самсону. Я знаю, почему он со мной порвал. Потому что знал, если мы останемся на связи, я буду без конца горевать и думать только о нем. Разве можно на это злиться? А если нельзя злиться на человека, то как прикажете его забыть? Я всем сердцем, каждой частичкой души понимаю, чем он руководствовался. Что он скажет, если узнает, что я провела все студенческие годы в депрессии и заточении, то есть так же, как и школьные. Он расстроится, что я потратила столько лет впустую. Значит, выбор прост. Жить в одиночестве и надеяться, зная, что надежды могут никогда не оправдаться, или же попробовать выяснить, что я из себя представляю в этих новых условиях. Каким человеком? Я могу здесь стать. Тру глаза. Да, поводов для слез у меня предостаточно, однако главная причина проста. Я, наконец, осознала, что должна по-настоящему отпустить Самсона. Иначе мысли о нем будут преследовать и тяготить меня еще несколько лет. А я этого не хочу. И он тоже. Ого! Сьера обернулась и с тревогой смотрит на меня. «Прости, я не хотела тебя расстраивать. Можешь не идти, если не хочешь». Улыбаюсь. «Ну что ты? С огромным удовольствием пойду с тобой. Я, вообще-то, отвязная девчонка. Наверное». Серый выпячивает нижнюю губу, как будто ей стало грустно от моих слов. «Конечно, отвязная, Бия. Вот, держи». Она бросает мне кофточку, которая ей не подошла. Примерка. тебе этот цвет больше к лицу». Я встаю и прикладываю кофточку к себе. Смотрю на свое отражение в зеркале. Вижу печаль внутри себя. Но на лице ее почти нет. Ведь я всегда отлично умела скрывать свои чувства. Хочешь, я тебя накрашу? Предлагает Сьера. Киваю. Ага, было бы здорово. Сьера возвращается в ванную. Бросаю взгляд на стену рядом с дверью. Там висит портрет матери Терезы. Я повесила его туда, как только приехала. Интересно, каким человеком стала бы моя мама, если бы не ее многочисленные зависимости? Жаль, что мы так и не познакомились. Я решила, что буду скучать именно по этому человеку. По той маме, которой она не сумела стать. По пути в ванную я целую свои пальцы и прижимаю их к портрету. Сьера копается в косметичке. Я пообещала себе, что не стану сразу вешать на нее ярлык королевы раздевалки. Как чуть не поступила при первом знакомстве с Сарой. Какой бы Сьера ни была в школьные годы и какой бы ни была я, людей определяют не только то, что они делали в прошлом. Даже если поступали они не очень хорошо. Я больше не хочу быть человеком, который осуждает других заранее, не разобравшись. Ведь именно это так раздражало меня в людях. Сьера смотрит на мое отражение в зеркале и радостно улыбается. Ей, совсем как Саре, не терпится меня прихорошить. Я улыбаюсь в ответ и делаю вид, что тоже с нетерпением этого жду. Если мне придется притворяться весь год, так тому и быть. Я буду улыбаться до тех пор, пока притворная улыбка не превратится в настоящую.